Стоявшие рядом с ним ветерана одобрительно закивали суровыми, украшенными шрамами головами. Стоявшего рядом с ними арабы несколько раздражала их манера говорить о нем так, словно его тут нет. Но после короткого размышления он решил не вмешиваться. Судя по тому, что сказал аргат, по этому лесу бродить в одиночку действительно не стоило. А значит, он вынужден будет подчиняться их решениям. Уж слишком все неопределенно. Бродить по лесу, о котором практически ничего не знаешь, да еще и с одним ножом по меньшей мере вверх глупости Искать в этих зарослях базу улов можно до скончания века, не зная даже направления, в котором нужно двигаться. Оставалось только набраться терпения и ждать, когда вожак соизволит наконец собраться и проводить его к месту, только исподволь под подталкивая его к действию. Самое неприятное, что мира не знали письменности и не рисовали. Араб нигде не заметил хоть что-то, отдаленно напоминающее картинку. Очевидно, создавая их, улы решили, что подобные развлечения для охотников и воинов будут лишними. Как следствие, никто из миров и понятия не имел о картографии. Это означало, что просить их нарисовать маршрут просто глупо. Они не поймут, чего именно хочет от них араб. Это одновременно злило и смешило его. Даже попытка считать маршрут из память одного из миров тоже ни к чему не приведет. Проблема в том, что эти существа не просто жили в лесу, а были его частью. У каждого мира были свои ориентиры и свои метки, по которым только он может привести араба к цели. Ситуация была просто глупая. Куча существ, знающих, как попасть к базе, никого, кто мог бы это правильно объяснить. Точнее, они не знали, как правильно это сделать. Это был их лес, их дом, и каждый из них выбирал удобный для себя маршрут. Оставалось только набраться терпения и ждать. Придя к такому выводу, араб решил смириться с положением второсортного шута и дождаться момента, когда они наконец доберутся до базы Улов. Как ни странно, но миры относились к нему действительно чудаковато. Не гнали, не обижали, но и не воспринимали всерьез. Только Горк отнесся серьезно к его предложению осмотреть базу Улов и почему-то не стал отговаривать от попыток проникнуть на их станцию. Самое странное, что араб никак не мог понять, почему миры так упорно называют эту базу станцией. Ведь по классификации космических летательных аппаратов станция – это место, где находятся космонавты во время проведения опытов. То есть станция находится на орбите и не летает туда-сюда, как челнок. А Миры упорно называли базу углов станции. После короткого раздумья араб решил оставить все как есть. Главное не название, а содержание. Покончив с обсуждением будущего похода, ветераны молча разошлись по своим делам. По мосту ярусы опустили. Задумчиво посмотрев на вожака, араб тихо спросил, ну и что дальше? А что дальше? Пожав плечами, переспросил горк. Пошли домой отдыхать. Только не говори мне, что устал, усмехнулся араб. А что еще делать, усмехнулся в ответ горк, только отдыхать да разговаривать? И о чем мы будем говорить, с интересом спросил араб. О чем-нибудь будем, усмехнулся горк. Махнув ему рукой, вожак уверенно зашагал в сторону своего дома. Вздохнув, араб последовал за ним. Больше всего он терпеть не мог неопределенности, когда приходилось сидеть и тупо ждать непонятно чего. Именно так было в этот раз. Ему приходилось просто сидеть и ждать, когда вожак соизволит вывести его к базе пришельцев. В том, что ему требовалось именно туда, араб уже не сомневался. Что-то упорно тянуло его к этой базе. Что именно он не знал, но по привычке доверился своим инстинктам. Слишком часто ему приходилось полагаться именно на них. Кроме того, было еще это странное ощущение, тяга, которая усиливалась с каждым днем. Увлекшись своими размышлениями, он не заметил, когда дошел до дома вожака. Только услышав шорох отброшенной циновки, он очнулся и, резко остановившись на пороге, обвел дом быстрым взглядом. Сорка, лежавшая в уголке на шкурах, вскинула голову и, одарив его полыхнувшим от злости взглядом, демонстративно отвернулась. Горг, заметивший это движение, недовольно фыркнул, и, повернувшись к своей самке, что-то тихо промурчал. Араб не успел расслышать, что именно он сказал ей. Очевидно, слова в этой фразе были второстепенны Большее значение имела поза. В ответ самка с довольным видом заурчала, и, плотоядно облизнувшись, бросил на своего самца такой взгляд, что араб невольно вздрогнул. Он никогда не предполагал, что в простом движении кошачьего языка могло оказаться так много эротики. В совокупности с взглядом этот жест возымел свое действие. Бросив настоящего стоящего в дверях смущенный взгляд, Горк неуверенно затоптался на месте. Понимая, что в данный момент он здесь лишний, наемник чуть усмехнулся и, молча повернувшись, отправился в гостевой дом. Вспомнив про лежащий в кармане нож, Араб вырезал несколько упругих веток и, подумав, отправился к швеям за остатками кожи. Выбрав на швейном помосте несколько подходящих кусков, он вернулся к себе и принялся мастерить лук. За работу он вспоминал свои приключения. и те, что случились с ним на земле, и те, что произошли на землях Гаронды. некоторые из них он вспоминал с особым удовольствием. Увлекшись, он едва не пропустил момент, когда на тропе, ведущей к гостевому дому, вдруг появилась сорка. Заметив девушку, ара подложил почти готовый лук и не спеша, почти демонстративным жестом, убрал нож в высокой голенище своего армейского сапога. Остановившись на развилке, Сорка несколько минут рассматривал его непонятным взглядом, а потом, словно решившись или увидев то, что хотела, медленно направился к его по мосту Сложив руки на колени, хара подкинулся на стену своего временного жилища и принялся задумчиво наблюдать за идущей в его сторону дочери-вожака. Судя по еще хромающей походке, перекошенной на правую сторону фигурки, отделал он ее на совесть, хотя и старался бить аккуратно. Дождавшись, когда Сорка вступит на помост и остановится прямо перед ним, араб скинул голову и посмотрел в глаза самочки твердым мрачным взглядом. Стоя прямо перед ним, Сорка несколько минут молчала, но потом, понимая, что, явившись сюда, должна что-то сказать, тяжело вздохнула и проворчала на своем языке. «Я пришла сказать, что виновата». «Ты пришла извиниться?» – удивленно спросил араб. «Я не слышал этого слова», – задумчиво ответила Сорка. Ты сказала, что хочешь признать свою вину. Я правильно тебя понял? Да. На моем языке это значит, что ты хочешь не только признать вину, но и сказать мне, что сожалеешь о сделанном или сказанном. Это и есть извинение, — ровным тоном пояснил араб. Ну тогда да. Я пришла извиниться, — обдумав услышанное, ответила сорка. Скажи мне честно, это Горг заставил тебя прийти сюда, или ты сама так решила? Неожиданно спросил араб. А зачем тебе это знать? Тут же насторожилась сорка. Если ты пришла сюда по приказу Горка, то можешь уходить. Пожал плечами араб. Почему? Потому что это будет означать, что ты так ничего и не поняла. В этом случае твои извинения будут только словами. Ты так не думаешь. Ты просто делаешь то, что приказал тебе отец. если я решил прийти сама? Тогда я рад тебя видеть. Садись, и мы просто поговорим. Зачем? Чтобы между нами больше не было споров, терпеливо пояснил араб. «А в чем разница для тебя самого?» – продолжал допытываться Сорка. «Ведь если я сказал, что виноват, это должно быть для тебя главным, ведь это значит, что ты делал все правильно». «Я и так знаю, что делал все правильно. Для меня важно то, что ты сама поняла, что поступил не так, как нужно. Важно именно это, а не то, что я думаю», – все так же ровно пояснил Араб. Сорка замолчала, обдумывая услышанное, и медленно опустилась на помост, приняв самую удобную для себя позу. Потом, тихо постановая, она задала очередной вопрос. Почему для тебя так важно, поняла я что ты или нет? Горг хочет, чтобы ты пошла с нами к базе улов. Это важно. И для меня, и для всех миров. И если случится так, что нам нужно будет сражаться, я хочу быть уверенным, что ты будешь внимательно слушать и делать все, что прикажут тебе отец или я. И дело тут не в том, что мы самцы, а в том, что мы старше и опытнее. Я уже говорил тебе, что вся моя жизнь прошла в войнах. Там, у себя на родине, я воевал всю жизнь. Это моя работа. Но ведь мирры тоже воины, — возразила сорка с заметной растерянностью. миры больше охотники, чем войны Ведь вы не сражаетесь с целыми народами. Мелкие стычки между племенами за лучшие угодья или схватки на праздник я не считаю. Про проклятие предков я даже не говорю. Поверь, войны на моей родине намного серьезнее и страшнее. А самое главное, что они более кровавые. Именно поэтому я и хочу, чтобы ты поняла, что твое поведение может погубить не только тебя, но и всех, кто идет рядом с тобой. «А почему ты решил, что я не стану вас слушаться?» – фыркнула сорка. «Просто потому, что ты не послушал отца, когда он запретил тебе нападать на меня. Он даже пригрозил тебе, но ты сделала по-своему. Он даже пригрозил тебе, но ты сделала по-своему». Именно поэтому я и решил, что, если уж ты осмелилась спорить с отцом в такой малости, то в серьезном деле ты просто специально будешь делать все, что задумаешь сама. Только для того, чтобы показать нам, какая ты умная и смелая. Ты мне за молочного котенка держишь?» Неожиданно насупилась сорка. «Я? Это ты себя так ведешь?» – развел руками араб. «Хочешь сказать, что когда я бросилась в драку с тобой, то повела себя глупо и растерялась самочка?» «Конечно». «Взрослый умный человек не станет ввязываться в драку только для того, чтобы доказать всем свою силу». «Ты сказал взрослый, а потом добавил умный. Почему?» – с интересом спросила сорка. «Просто потому, что взрослый не всегда означает умный. Иногда бывает совсем наоборот», – усмехнулся в ответ араб. «В любом случае, я действительно сама пришла сюда. Я слышала, что ты первым вышел на помост рядом с горком, когда он вызвал на драку молодых самцов. Это правда?» «Ты же слышала». пожал плечами араб. «Ну почему ты это сделал?» «Потому что Горк – хороший вожак. Я давно это понял. Но после того, как за ним пошли сразу столько взрослых охотников, я убедился, что моя догадка правильная». «А может, потому что молодые самцы убили бы тебя, если смогли бы победить Горка?» Ехидно спросила Сорка. «Поверь, что это было бы очень сложно сделать. Когда дело доходит до того, что моя жизнь зависит от жизни другого существа, я перестаю сдерживать себя и начинаю убивать. То, что ты уже испытала, это детская игра по сравнению с тем, что я буду делать в таком случае. Вспомнив о полученной трепке, сорка вздрогнула и непроизвольно коснулась наиболее пострадавшего бока, покосившись на раба с заметно возросшим уважением. Увидев ее жест, араб внутренне поморщился тяжело вздохнув, извинился. Прости, что так сильно бил, но ты сама виновата. Знаю, мрачно кивнула сорка, не смогла вовремя понять, что ты намного сильнее. Но раз мы все решили, между нами не осталось обид, то нам нужно только дождаться, когда ты поправишься. — И что тогда? — Мы сможем отправиться в путь, — пожал плечами араб. — Тебе так не терпится? Уйди от нас, — удивилась сорка. — Нет, я хочу посмотреть на станцию Улов. Ты же знаешь, что горк собирается начать войну с ними. — Знаю, но не уверена, что это правильно, — ответила сорка с неожиданной задумчивостью. «Почему — Почему? — с интересом спросил араб. «Мы боимся их, это, к сожалению, правда. Но мы не понимаем своего страха. Ты говоришь, что воевал всю жизнь. Тогда ответь, как можно сражаться с врагом, которого боишься еще до того, как увидел?» – тихо спросила сорка. «Сражаться можно», – так же тихо ответил араб. «Но храбрость заключается не в том, чтобы не бояться, а в том, чтобы победить свой страх. Поверь, боятся все. Не бывает бойцов, которые ничего не боятся». «Тогда, если подумать, то получается, что самый главный враг воина – это не враг, а он сам. Его страх!» – растерялась девушка. «Да, именно так. Тот, кто смог победить свой страх, сможет сделать то, что недоступно другим». «Скажи, а там у тебя на родине все так думают?» – неожиданно спросила она. «Многие», – улыбнулся араб. За разговором он успел обтянуть срезанные ветви полосками кожи, плотно скрепив их вместе. Очнувшись от задумчивости, сорка с интересом посмотрел на получившуюся конструкцию и, осторожно коснувшись ее пальцем, спросила. «Что ты делаешь? Оружие? И как им пользоваться? Ты хочешь примотать к концу нож?» «Нет. Нож сам по себе уже оружие, а это называется лук. Чтобы закончить его, мне потребуются высушенные жилы и легкие прямые ветки, а еще перья птиц». «Ничего не понимаю». Пожала плечами сорка. «Перья, жилы, ветки. К чему все это?» «Ты все поймешь, когда увидишь. Я еще слишком плохо говорю на вашем языке, чтобы правильно тебе объяснить», — улыбнулся араб. Неожиданно их беседу прервал треск ветвей, и на помост свалился все тот же неугомонный скарт. Его располосованная когтями горка шкура была смазана какой-то мазью, а голова перевязана полосой кожи, под которой виднелись листья какого-то растения. Увидев незваного гостя, араб моментально откатился в сторону и толчком вскочил с плеч на ноги, сжимая в руках готовое древко. Скарт, неловко упав на бок, схватился за ребра и, зашипев от боли, медленно поднялся, глядя на сорку и арабу с неприкрытой ненавистью. Выхватив из-за спины нож, он медленно двинулся к девушке. Удивленно глядя на него, сорка медленно поднялась и, не выказывая страха, спокойно спросила. «Зачем тебе нож, Скарт?» «Я убью тебя. И твоего нового дружка я тоже убью. Потом я зарежу горка. Этот старик уже давно зажился на свете». Прошипел скарт, продолжая подкрадываться к ней. «Мне это проще сказать, чем сделать», — в полный голос ответил араб. «Но ты кое-что забыл, приятель. Я побил тебя, когда ты был здоров, а сейчас ты еле идешь. Так что лучше уходи, пока я не свернул тебе шею». «Попробуй», — презрительно фыркнул скарт и одним прыжком метнулся к сорке. Одновременно с ним начал двигаться араб. Заметив, как напряглись мышцы ног обезумевшего санца, он быстро шагнул вперед, вскидывая зажатый в луках лук. Хлесткий удар выбил нож из руки Скарта, попутно сломав ему кость. Но, к удивлению араба, хорошо помнившего, что юнец плохо переносит боль, Скарт не отступил и не заорал от полученной травмы. Вместо этого он резко взмахнул другой рукой, норовя располосовать самочки горло выпущенными когтями. Но Сорк недаром была лучшим бойцом среди молодежи. Легко уйдя от удара, она шагнула в сторону, оказавшись за спиной в санца, резким ударом рассекла ему шкуру на спине. Окончательно рассверепевший араб шагнул вперед и, резко хлестнув кота по ребрам, скомандовал «Сорк, отойди, он мой!» Не ожидавшая от него такой властности, самочка отступила в сторону и встала на краю помоста, с удивлением глядя на оставшихся перед домом бойцов. Нанеся несколько ударов подряд, араб загнал самца в противоположный угол помоста и, бросив лук к стене, с жесткой улыбкой произнес. «Если хочешь добраться до нее, тогда убей сначала меня!» «Осторожно, арр!» Он нализался макутой, громко фыркнула сорка, явно презираясь карта за это. Араб не стал уточнять, что такое макута. Он и так уже успел понять, что разъяренный до бешенства самец находится под воздействием какого-то наркотика. Выяснять, что это такое и как действует, у него не было никакого желания. Да и сам Скарт не давал ему времени на разговоры. Взвыв, как самый натуральный мартовский кот, он прыгнул вверх и вперед, как делал это в первую их драку. Не желая больше тратить время на демонстрацию своих боевых навыков, араб просто резко присел, пропустив его над собой. В тот момент, когда огромный кот неловко приземлился на три конечности, поджимая четвертую, сломанную, араб нанес ему резкий удар ногой в голову с разворотом. Отброшенный силой удара к стволу дерева, Скарт врезался в него лбом и оглушенно затряс головой, пытаясь восстановить зрение. Не давая ему опомниться, араб еще раз крутанулся на пятки опорной ноги, нанося очередной удар, но теперь уже с другой стороны. Очередной полет санца был остановлен стойкой перила, ограждавших помост. Но и на этом араб не остановился. Едва Скарт сумел подняться на странно подгибающихся ногах, как араб снова атаковал. На этот раз прямой удар кулака, способного по прочности поспорить с камнем, пришелся прямо в нижнюю челюсть карта, подбросив его в воздух. Нелепо взмахнув руками, самец попятился назад и, перевалившись через перила, с громким воплем рухнул на землю. Шагнув к перилам, араб быстро взглянул вниз, втайне надеясь, что глупец успел ухватиться за какую-нибудь ветку и спастись. Но его надежды рухнули, когда он разглядел лежащее под деревом тело с нелепо вывернутыми руками, ногами и шеей. Скарт был мертв. Подошедшая к нему Сорка тяжело вздохнула и, помолчав, сказала. «Спасибо, ар «За что?» — не понял Араб. «Ты меня спас. После твоей трепки я не смогла бы справиться с ним». «Ерунда!» — отмахнулся Араб. «Лучше скажи, что мне теперь делать». «В каком смысле? Я же убил его». «И думаешь, что его родные придут мстить?» Неожиданно догадавшись, весело рассмеялась она. «Ну да», — кивнул Араб. «Не беспокойся». Все племя видело, что он сам пришел к нам с оружием, да еще и нализавшись макуты Он сам во всем виноват, и обвинять тебя никто не станет. «Может, объяснишь мне, наконец, что такое-то ваша макута?» – мрачно спросил араб. «Корень лесного растения. Его сок заставляет миров чувствовать себя непобедимыми и заглушает любую боль», – вместо нее ответил Горг, выходя на помост. «Ты действительно спас ее, Аррр?» «Но как теперь быть с ее родными?» – продолжал допытываться араб. «Никак». Они сами выпустили его из дома, позволив напасть на вас. Значит, должны винить только себя», — решительно отрезал Горк. «Надеюсь, что ты прав, и мне не придется убивать всю семью, чтобы спасти свою жизнь», — вздохнул араб, все еще не веря в то, что все обойдется так легко. «Можешь спросить их сам?» — усмехнулся в ответ Горк, кивая в сторону тропы. Быстро обернувшись, араб увидел медленно идущих по тропе самца и самку с низко опущенными головами и копьями в руках. Удивленно покосившись на горка, ара решил подождать с вопросами и дождаться, когда они подойдут поближе. На всякий случай он приготовился к очередной драке. Но вместо этого пара молча подошла к нему вплотную сложив копья у его ног, медленно отступила назад. Понимая, что от него чего-то ждут, араб быстро приоткрыл мысленный канал и осторожно позвал вожака. «Горка, что я должен делать?» «Это их копья. Это значит, что ты был в своем праве, и за то, что они позволили их котенку посягнуть на твою жизнь, можешь убить их этими копьями». «А если я не хочу их убивать?» «Это только тебе решать», – пришел ментальный ответ, и араб неожиданно понял, что Горг с огромным интересом наблюдает за развитием событий.